Персонификаторы астрального плана. 15 октября 1935 года. Великий учитель пребывает сейчас в особом состоянии, когда он никому не проявляется. Состояние это можно сравнить с напряжением динамо-машины огромнейшей силы. Но помощь его может прийти самым неожиданным путем — человеческими руками и ногами. Много персонификаторов и хороших актеров в астральном мире, и это нужно твердо запомнить. Пусть читает «Голос безмолвия» Блаватской. Там прекрасно описаны опасности астрального мира.